Джерри с Пэрис и Малькольмом поехали за покупками в Универмаг Уолмарт, по сравнению с которым самый большой магазин Нортелья — просто лоток, где продают хот-доги. Если очистить парковку Уолмарта от автомобилей, её наверняка можно будет использовать как посадочную полосу для самолёта. Погода для апреля стояла необыкновенно тёплая и влажная. Пэрис сказала, что летом здесь гораздо жарче, но Джерри уже сейчас чувствовал себя будто в тропиках.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 Наклонив голову, он спрятал её в ладонях, а по спине у него лился пот. Джерри было стыдно, но подняться он не мог. Вот, опять не справился. Ещё одно доказательство того, какой он жалкий тип. Родители Перрис очень хорошо его приняли, и Джерри почти забыл, что ради поездки пришлось бросить Терресу одну. Его мучила совесть, но как ещё он должен был поступить?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 Звонкий обеспокоенный голосок обдал его прохладой, и Джерри как раз вовремя поднял взгляд, чтобы увидеть, как к нему наклонилась Перрис и гладит его по щеке. Солнце оказалось прямо у неё за головой, отчего вокруг её пышной прически создалось сияние наподобие нимба. «Любимый, ты не ушибся? Ты в порядке?» Джерри выпрямился. Всё ещё стоя на коленях и щурясь от солнца,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 Он готов был принять лишь за то, что оно привело его к сегодняшнему радостному моменту. Если бы Ингемор Стэнморк не участвовал в тех соревнованиях, Джерри бы выступил перед классом, и дальше всё сложилось бы иначе. Но тогда бы он не взял на себя заботу о Терес. Если бы его отец не нашёл малютку в лесу, если бы эта малютка потом не убила его родителей, Джерри не жил бы сейчас вместе с Терес. Если бы он не играл на гитаре, если бы не наткнулся на тот кошелёк, если бы Терес не была столь агрессивной. Но в итоге цепочка событий привела его к Перрис и к тому, что он предложил ей руку и сердце. А значит, всё было не зря. Возможно, обретённое счастье заставило Джерри глядеть на всё в розовом свете, И даже связанные с Терес трудности перестали беспокоить его. Кажется, она тоже нашла своё место. Общается с подружками, приспособилась к тому, как живут обычные люди. Единственное, что омрачало безоблачное небо над головой Джерри — пройдоха Макс Хансом. Прошла неделя после того, как Джерри вернулся из Америки, и агент снова появился у него на пороге. Вился ужом, уговаривая заставить Терез прийти на запись в студию. Говорил, иначе раскроет её секрет. Джерри спросил у сестрёнки, хочет ли она пойти, но та отказалась. На том Джерри успокоился, но Макс Хансон не унимался. Тогда Джерри сменил номер домашнего телефона, переключившись на номер, не указанный в телефонном справочнике. Когда альбом вышел, телефон в квартире Джерри начал разрываться от звонков.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 что он получит ещё 20 штук, если заставит Терез появиться в Скансене утром 26 июня. Джерри тут же связался с Максом, пойдя на его условия. Отложив эти 10 тысяч крон на свадьбу, Джерри спросил у сестрёнки, собирается ли она пойти на телешоу. Она пока не решила, узнал Джерри, и на том успокоился. А что ему было делать? Засунув в мешок, взвалить её себе на плечи и отвезти в Скансен?